Мы подготовились к выходу в начале дневного цикла при утреннем свете. Спутниковый прогноз погоды обещал хороший день для полетов и забора проб. Я проверил медсистему. Бхарадвадж а уже очнулась и разговаривала. Лишь помогая погрузить оборудование в малую вертушку, я понял, что мне предстоит лететь в кабине экипажа. По крайней мере, я был в броне и с закрытым шлемом. Но когда Минзах велела занять кресло второго пилота... Оказалось, что все не так плохо, как я решил поначалу, а Рада и Пенли не пытались со мной заговорить, а Ратти даже отвернулся, пока я проходил мимо него на мостик. Они всячески старались на меня не смотреть и не обращаться напрямую, и я, как только мы поднялись в воздух, наскоро проверил записи их разговоров в жилмодуле, я посчитал, что все не так плохо». Как решил было, когда Мензах предложил остаться в жилмодуле вместе с людьми, как будто я и сам человек. Но их разговор сразу после моего ухода оставил отвратное чувство. Нет, все гораздо хуже, чем я думал. Они снова и снова повторяли «не нужно его заставлять» и были такими милыми. В общем, полный кошмар. Я ни за что больше не сниму шлем. Я не справлюсь даже с этой бестолковой работой, если придется разговаривать с людьми. Это были мои первые клиенты, ранее не знакомые с охранными системами, вроде меня. И, вероятно, такого поведения следовало ожидать, если бы я дал себе труд задуматься. Позволить им увидеть меня без брони было огромной ошибкой. «Хорошо, хоть Минзах и Арада переувидели тех, кто хотел поговорить со мной об этом. Да, поговорить с Келлер-ботом, о его чувствах. Мысль настолько болезненная, что надежность моей системы упала до девяносто семи. Я бы предпочел влезть обратно в пасть злобной твари». «Я с беспокойством размышлял об этом, а они тем временем смотрели в иллюминаторы, на кольцо, проверяли последние замеры вертушки». Или болтали по громкой связи с теми, кто следил за нами из жилмодуля. Я отвлекся, но не пропустил тот момент, когда отключился автопилот. Это могло стать проблемой, но я сидел в кресле второго пилота и вовремя перехватил управление. А если бы меня там не было, то все равно ничего страшного бы не случилось, потому что с нами летела Минзах, а она никогда не выпускала руль». Автопилот на планетарных кораблях – это неполноценная роботизированная система, но некоторые клиенты все равно полагаются на него, когда хотят сесть в хвосте или поспать. м и н з а х этого не делала и всегда следила за тем, чтобы остальные соблюдали ее правила. Она задумчиво засопела и поправила курс, отведя вертушку от гор, куда направил нас отказавший автопилот. Я переключился с кошмарной м ы с л ь о том, что они хотели поговорить со мной о чувствах, на благодарность Минзах за приказ этого не делать. Когда она снова запустила автопилот, я передал ей запись о том, что сбой автопилота произошел из-за ошибки в сети жилмодуля. Она беззвучно выругалась и покачала головой.